Глава 10. Крутая смена курса. Бывает край светлый, а бывает край тёмный. Поймали ли мы белого протея? Глупо даже думать об этом. Тяжело ли поймать жирного дождевого червя, оказавшегося на раскалённом полуденном бетоне, где до ближайшей лужи или кучки земли не меньше пяти метров? Очень легко. Но на самом деле можно и не ловить. Достаточно поставить рядом положенную на бок баночку, наполненную влажной прохладной почвой, и червяк сам туда ринется изо всех сил. Останется лишь закрутить крышку и всего делов. Так и случилось. Точно по графику и плану. Настолько чётко и легко всё оказалось, что я едва не вывихнул челюсть, зевая от скуки. Равно как и остальные мои спутники. При виде настолько чёткого порядка и организации событий, Истина хаотичного орбита начала тошнить. Бедолага уткнулся лицом в ладони и едва слышно постановал, чувствуя, как его бардачная безумная душа начинает насильно упорядочиваться. Страшная, небось, пытка. Я уже жалел, что притащил лысого провидца сюда. Алый крест сдержал обещание. Организовал все необходимое. И лишил белого протея малейшего выбора. Сначала весь нижний уровень гнездилища был вычищен массовой боевой магией. Затем с гигантского протея сдернули местного босса и буквально запинали его в дальнем углу всей высокоуровневой толпой. Предводитель кобальдов свернулся калачиком и тихонько постановал, мечтая лишь об одном — поскорее бы сдохнуть. Его скакун же вылетел на один из каменистых бугров, окруженных водой, и замер в изумлении. Все вокруг полыхнуло синим гудящим пламенем, Жара воцарилась настолько сильная, что водящиеся здесь пещерные кусачие раки моментально превратились в готовое блюдо. Осталось соли сыпануть и укропа, бросить дымящееся угощение на медные тарелки и смело подавать их вместе с пивом. Белый протей запаниковал. Но тут стена синего огня раздвинулась, как по волшебству. Появился тёмный проход. Туда огромный протей и ринулся и на полном скаку воткнулся в решётчатую стену клетки из закалённой гномами стали. Стоя на крыше клетки, небрежным ударом ноги я привёл в действие запор, и гильотинная дверь с лязгом опустилась. Зверь оказался в клетке. Ловушка затряслась, завибрировала. Но куда там? Клетка рассчитана на поимку куда более крутых монстров вальдира и напор какого-то там пещерного мелкого обитателя выдержала с лёгкостью. Так я поймал белого протея. Так игровая система оказалась бессовестно обманута. Еще бы. Пойди попробуй поймать такую тварь в одиночку, без помощи двух кланов, без их невероятного снаряжения наподобие той самой клетки, доставленной сюда дорогим телепортом. В самый торжественный момент, когда синее пламя опала последний раз зашипело и исчезло, явив взором плененного протея и меня, стоящего на клетке, все дружно зевнули. Орбит упал на колени, согнулся над воронкой в грязи и затрясся в припадке. Стоящая рядом Роско сочувственно похлопывала его по плечу и глядела на меня сукаризной. Ну да, любимый папа стал слишком правильным и порядочным, чем доставил дяде-эльфу немало мучений. А где же безумные прыжки и мирки Где крики и вопли? Где схватка не на жизнь, а на смерть? молвил вступивший на островок злоба с уловом что ли ага в тон ему отозвался я устал прямо до жути куда его теперь К какому нибудь зверолову из местных почти угадал но нет отмахнулся маг все наши ко мне срочно портуемся небольшое изменение планов случилось что уточнил я с флотом беда Фу тут тут понеслась вполголоса ответил злоба доставая свиток массового переноса нет Просто нам к нельзя в их подземные кузни. В тех краях началась очередная оркская военная кампания. И на этот раз главным военным лагерем орки-тролли и гарпи встали как раз в кузнях. Над ними и в них. Нам туда не с руки соваться. Полетим в другое место. И куда? Сейчас узнаешь. Хмыкнул волшебник и, убедившись, что все наши на островке, активировал заклинание «А звери и прочее?» Успел я спросить. А протей их перебросят куда надо. Ярко полыхнувшая вспышка унесла нас прочь. В переливах магического сияния я успел увидеть громадную фигуру алого крестоносца, стоящего в шаге от одной из мокрых стен и неотрывно смотрящего на неё. Глава клана Алый крест пребывал в крайне серьёзных раздумьях. Что же там такое случилось? От чего пророческая фреска на месте гибели Грима безутешного Так Риана пророчила гибель клана Алый Крест. Чего они учудили? И чем так досадили не кому-то, а самим бессмертным? Но мысли о чужих бедах быстро исчезли из головы. Едва я увидел место, куда принес меня очередной виток цифровой судьбы. Темный край. Тот самый страшный, чудовищный, дремучий и смертельно опасный огромный лес, раскинувшийся на десятки и сотни километров во все стороны. Ничто не могло соперничать с этим лесом по количеству непролазных чащоб и буреломов. Да, в мире вальдира имелись и другие большие леса. расположенные к югу отсюда большой лес к западу Атакалерона мог бы, пожалуй, поспорить о том, где деревья старше и выше. Но южный лес был совершенно другим — светлым, ухоженным, здоровым. Там правили эльфы-вальдиры, Там располагался ещё один великий город. Город эльфов. Главный оплот друидов всех мастей и раз Это как сравнивать запущенный дикий сад с ухоженной оранжереей. И главное, совсем недавно рвался и продолжаю рваться в тёмный край всей душой. Здесь множество важных дел. Что за странность? Совпадение? Второй раз меня приводят в место, связанные с серебряной легендой, тем или иным образом. В гнездилище я получил медальон, и там же я выбивал особые плащи для повышения репутации из деревней Селень, после чего смог получить аудиенцию тамошнего наместника-коллекционера, дружного с кланом Алый Крест. Не думаю, правда, что их дружеские отношения настолько сильны, что Алый Крестоносец сможет открыто и спокойно наслаждаться эротической разрядкой в стенах поместья с дочерью хозяина. Но кое-что можно и в тайне сохранить. Здесь же, в тёмном краю, имелось одно из многих поселений лесных великанов-людоедов, где, по слухам, могла находиться ещё одна часть серебряной легенды — Кираса. Да и молот вроде бы куда-то сюда выбросила в незапамятные времена. Совпадение. Это просто совпадение, что мы оказались в тёмном краю. Нет никакой игровой судьбы, ведущей меня точно к цели. Тем более до этого мы должны были отправляться в подземные кузни коротышек Гихлов и дёргать там за какие-то рычаги и лишь из-за превратности и чужой войны оказались здесь. Чёрт вы, воинственные орки! Они начали войну на северо-западе континента, осадив барад гадур и всё вулканическое плато к востоку отсюда. И они же, вместе с гарпиями и троллями, воюют где-то к юго-востоку от Альгоры. Не позавидую тем, кто попал в жернова войны. Несладко им сейчас, небось. А здесь вот, на удивление, тихо и спокойно. Как в гробнице тьма кругом. Хаотично разбросанные деревья настолько высоки и толсты, что разум отказывается воспринимать их за нечто древесное. Кажется, что это гранитные утесы, торчащие из покрытой растительным ковром земли. Здесь есть свет. Исходит отовсюду. Этакий сумрак с множеством опасных и вроде бы движущихся теней, скрывающих в себя неведомо что. И шепоток. Шепоток отовсюду. Насмешливый и вопрошающий. Грозный и трусливый. Тёмный край ужасен. Давление на сознание колоссальное. Так и хочется поскорее отсюда убраться. Если не на солнечные просторы зелёных лугов, что в идеале, то хотя бы на небольшую поляну под ночным звёздным небом. Орбит сиял. Его худое скуластое лицо вновь наполнилось спокойствием. Выражение смертельной скуки, смешанной с тошнотой, исчезло. Он с большой надеждой наблюдал за неимоверно гигантской змеёй, бесшумно спускающейся по одной из лиан, прямо над головой ни о чём не подозревающего шёпота. Вот змея разинула пасть и распрямлённой пружиной рванулась к шее тихушника. Тот не двинулся с места. Просто резко взмахнул рукой, и отточенное лезвие изогнутого кинжала снесло голову мгновенно погибшей змеи. «Эх!» — вздохнул орбит, разочарованно глядя на шёпота. «Эх!» — вздохнула Роско. «Я ничего не успел сказать, ибо приведший нас сюда заслуженный маг спящих последний раз сверился с блокнотиком с синей обложкой, захлопнул его и принялся действовать». «Мы на месте!» — удовлетворённо заметил он, хватая меня за локоть и увлекая за собой. «Погляди-ка, сокол сизокрылый!» «Чего мы здесь делаем?» — вопросил я, ожидая услышать очередную бредовую инструкцию по получению столь нужных пунктов или процентов маны. «Совершенствуемся — Совершенствуемся! Не разочаровал меня злоба. — Рос, мне дали настолько чёткое и жёсткое указание по твоему развитию, что я теперь просто боюсь спать ложиться. Всё баронесса мерещится, стоящая с остро заточенным серпом у моей постели, причём стоит она в ногах, а не у головы, и смотрит на меня с улыбкой Джаконды, словно бы вопрошая. «А ты сегодня выложился по полной программе? Поднял уровень маны Росса или можно отсекать?» «Прикалываешься?» «Куда там?» Шмыгнул носом злоба. «Куда там?» «Хочешь кататься, люби саночки возить, придурок!» Назидательно произнес подошедший шепот, таща за собой упирающегося орбита, коего пыталась удержать Роска, тихонько и жалобно ноющая «Не троньте дядю Орба!» «Дядя Орб?» Но сейчас меня интересовало иное — дровоучение и насмешливость в голосе шёпота. «Я — это саночки? Особое задание?» — решил уточнить я в первую очередь. «Сам придурок». Очнулся злоба, но отмахнулся от него и, отпустив лысого эльфа, повернулся ко мне. «Особых заданий у него много. На злобу без малейших сомнений и переживаний валят любую крайне серьёзную работу в любом количестве и в любое время суток. «А кто виноват? Он сам». «Поясни», — попросил я, пытаясь пригладить непослушные волосы дочери. «Получалось у меня плохо. Зато нашёл пять вплетённых в пряди крючков. Моя дочь совсем свихнулась с этой рыбалкой. Инвентарь с собой носит». «Злоба много просит», — ответил шёпот, глядя, как из второго телепорта вываливается мамонт-колыван. «Слишком много. И он всегда получает желаемое». да ладно Возмутился Злоба. «Не так скажешь? Ты настолько наглый, что вообще!» «А ещё на меня валишь, ага, с больной головы на здоровую!» Шёпот, мол, постоянно что-то из клан хранов выпрашивает. «Да, выпрашиваю. Новую шмотку редкого качества и вида. Слитки божественного серебра для починки цепи, некоторые эликсиры. Но выше этого не лезу, а ты?» Злоба промолчал, дёрнул недовольно плечом, почесал затылок и тяжко вздохнул. «Вот-вот!» закивал шпион. Ты широко разинул, заклинание древних, аж несколько штук хапнул, выпросил, вымолил. В ногах катался и луну с неба обещал. Уникальный легендарный посох вымолил. Алый бар клялся, что ты прямо волосы на голове рвал. Он говорил, что ты в реале купил билет на самолет, прибыл к баронессе прямо домой и просидел на газоне два дня, как долбаный неофит перед Шаолинским монастырем, и таки выпросил легендарный посох. А теперь не носишь его, и нафига было выпрашивать. Его прочка не восстанавливается, — набычился злоба. А там осталось чуток. Только одна кузня мира может восстановить посох, но в ней давно погас огонь, и всё там заросло льдом. А после запределья ещё одно древнее заклинание получил. Лукавый свен едва из клана после этого не ушёл. С чёрной баронессой три часа беседовал на тему, почему некоторым всё, а другим ничего. Вот теперь и расхлёбывай, хапун. «Бегай с Росом, поднимай ему ману. Закончишь здесь, тебя отправят корабли-то пить драконов валить. После всего выпрошенного сказать «нет» и как-нибудь потом ты точно не сможешь. И хватает же у тебя после этого наглости выговаривать мне про хрустальный горшок маны. Хапуга. Ладно, добивать тебя не стану. Говори, что дальше делать». у — протянул я, глядя на истинного маньяка боевой магии. Злоба оказался ещё большим фанатиком, чем я предполагал. «Беда!» «Вот именно!» — буркнул шёпот. «Мне стало жалко наставника». Повернувшись к шёпоту, я сказал. «Ты есть отказываешься от древнего умения великих, да? Которое связано с твоей тёмной профессией?» «А?» — шёпот исказился в лице, взглянул на меня пристально-пристально. «Это какое умение?» «С тихушничеством связанное? Или с внезапным убийством? Маскировка? Бесшумная ходьба, липкие пальцы, невидимость? Ну, не тяни!» «Отказываешься, значит?» <свят> — кивнул я. «Уважаю. Ты и правда высоко не прыгаешь, многого не просишь. Тебе и горшка маны хватит». «Ладно, злобыч, так что нам делать? Куда идти?» «На север». Снова вздохнул несколько повеселевший маг. «Удачно нас переместило. Аккурат, рядом со старым нашим маяком». «Какое умение!» Нервно хрустнул пальцами шёпот. «Что она делает? У баронессы оно. И кому она собралась его отдать? Ведь не гибкой ли они, нет? И ведь не этому дуболому тёмный мизерикорд! Да я сколько лет с чёрной баронессой? С самого начала! Кому как не мне, а? Рос, что за умение?» «Да я пошутил», — отмахнулся я, сказав чистейшую правду. «Нет никакого умения подначить тебя хотел». «Не-не-не, теперь не прокатит. Колись давай. Ведь это ты наверняка ей подогнал умениться особое. А она теперь решает, кому его отдать, да? А я в лесу брожу, змей рублю. А те гады, наверное, сейчас вокруг баронессы увиваются, умения выпрашивают. А на меня грязь льют. Чёрт!» «Каковы указания?» Перестал я обращать внимание на пританцовывающего тихушника. «Грузимся на мамонта и топаем. Ищем белое дерево. Придётся порыскать в этой местности». Но если найдём, то мы оба отхватим по куску особой коры, что подарит нам по 10% маны на целые сутки после использования. Я бы сам нашёл и про тебя не забыл, но тут как всегда. Каждому в руки только по одному кусочку. И только если сам отколупываешь. 10%? Того стоит. Дерево большое? Крона какая? О, сразу заметим. Оно хоть и крохотное, но крайне красивое. Крона прямо ажурная, будто кружевная. Такое дерево ни с чем не спутаешь. «Понял. Ты раньше добывал?» «Ещё бы. Старый маяк, рядом с которым нас выкинуло, я и ставил в своё время. В тёмном крае есть лишь три места и три белых дерева. Но те два в таких местах растут, что лучше лишний раз туда не соваться». «Белое дерево», — мечтательным тоном произнесла Роско. «Особое. А древесина гибкая? Ветки толстые? Хорошо гнуться? Папа, а можно я от дерева ветки три отломаю? На удилище». — Что ты? — заволновался злоба. — Нельзя, девочка, ни в коем случае нельзя. А дядя Орбит говорит, что можно, если быстро и незаметно. А еще говорит, что бездействие порождает промедление, что переходит в нерешительность и, следовательно, порождает слабость и трусость. А эти два качества не для настоящих рыболовов. — Посмотрим, — пообещал я. — Может, и отломаем. — Угостишь папу ухой наваристой? — Конечно. Ну, поехали к белому дереву. «Хороший бы тихушник из неё вышел!» Вздохнул шёпот и, встрепенувшись, повернулся ко мне. «Так что там за умения древних, роз Мы ведь с тобой из одного болота хлебали, одних и тех же кровососов давили и в порыве душевной говорили о дружбе вечной и нерушимой!» «Впервые слышу!» Отказался я от подобных обвинений. «Где здесь север?» «Рос!» Крик Келлен был наполнен тревогой. Проваливаясь по колено в палой листве, она бежала к нам. «Тревога на палубе!» ах ты ж!» — выдохнул и шепот, разворачиваясь и вытаскивая цепь. «Слышите, грохот? Какого лешего?» Грохот и впрямь поднялся знатный. А еще хруст, скрип, треск и буханье. И все эти шумы нарастали в громкости в очень быстром темпе. Воздев руки вверх, злоба чуть откинулся назад... И всем телом резко наклонился вперёд, словно бы бросая зажатый между ладонями большой пляжный меч. «Сияй!» — полыхнувший магический шар света мог бы поспорить по яркости с военным прожектором. Местность высветила метров на пятьдесят. И мы разом по раскрывали в изумлении рты, когда увидели, как прямо на нас прёт исполинский пень, опирающийся на толстенные чёрные корни, похожие на ужасные щупальца. На обращенной к нам стороне пня злобно полыхали большие глаза. Яростно щерилась щепастая пасть. «Пень-пожиратель!» — закричал док, маша руками как пропеллер, спешно что-то колдуя. «Читал о них! Это древесная нежить! Но обычно они не ходят!» «Что это на нём?» — указал я, подходя ближе к дочери и тыча пальцем в макушку монструозного пня. «И кто там бегает на нём, как букашка?» «Мать честная!» Выдохнул шёпот. «Башня! Он на себе реальную башню тащит каменную! Она пне пневсадник? Ну-ка!» Тихушник поднёс к глазу длинную подзорную трубу, вгляделся и подпрыгнул метра на два в воздух. «Мать его! Это Фагнир Некрос из золотых тамплиеров и какая-то девчушка!» «Фагнир?» — отозвался злоба. «И ведь пруд прямо на нас!» «Да не может быть, чтобы поджидали! Им маловато их для атаки!» «Они от кого-то свалить пытаются», — ответил я, глядя на курящиеся дымом участки коры на ожившем пне. Кто-то за ними следом гонится, кто-то сильный и решительно настроенный на убийство. «Барсу я сообщил», — буркнул шепот, «а теперь отходим, к тем деревьям. Между ними этот тварь не пролезет, и готовьтесь к бою». «Барсу? Он же спит». Он просил, я сообщил, остальное не мое дело. Уходим в сторону». Наш небольшой отряд собрался в плотный строй и двинулся к стене деревьев столь же древних и огромных, но растущих более плотно. Впереди шёл шёпот, готовый принять на себя удар потенциального врага. Следом наши воины. Затем злоба, а потом уже и мы, верхом на меланхолично топающем колыване. Мы успели пройти метров двадцать, оставляя за собой в листве глубокий канал, быстро зарастающий на глазах. Исполинская нежить нас словно и не заметила, со скрипом и хрустом переставляя конечности, упорно двигаясь прочь. Он точно от кого-то убегает. Полыхнула вспышка телепорта. На землю рухнул окутанный молниями рыцарь, облачённый в полный доспех ярко-алого цвета. Плотно закрытая забрала в виде злобно-ощеренной звериной маски уставилась на нас. Хищный громадный кот. Барс. Взбешённый зверь явился. «Где он?» — взревел алый барс. «А, вижу! Этот раз будет за мной, слышали? Никто, чтобы не трогал его, сам завалю!» «Да ради бога!» — пожал я плечами, ответив за всех. «Иди и вали». А голос у рыцаря на самом деле сонный. Подскочил на звон сообщения и сразу рванул в Вальдиру. Эк зацепил Фагнир. «Не споткнись только!» — посоветовала Икера, прислонившись латным плечом ко мне и скрестив руки на груди. Не успели мы продолжить тему будущей Великой Схватки, как в воздухе открылось ещё несколько телепортов, в лесу появилось до двух десятков воинов клана неспящих. А эти чего здесь? Тоже кровная обида на некроза. Не став долго рассматривать картину разворачивающейся ночной схватки, а это точно она, Барс сюда ничаёвничать пришёл. Мы двинулись дальше, уходя чуть ли не галопом. Темп передвижения невиданно быстрый. А всё злоба, что наслал на нас тугой и ровный поток воздуха, начавший толкать в спины и подталкивать вперёд невидимой доброжелательной ладонью. Злоба же и пояснил нам причину такой спешки испуганным... Испуганным шёпотом. — Там фагнирник кросс чумной рыцарь. — Чумной рыцарь? — переспросила оживившаяся Кэлен, вытаскивая толстенную книгу и раскрывая её на чистой странице. — Так его прозвали? — А почему? — Нет, то есть понятно, почему, но кто и когда его так прозвал? «Ты что, в Вестнике Вальдиры подрабатываешь?» — пробосил бом. «Ага, только не подрабатываю, а работаю. Ту историю, где мы искали подводную могилу древнего Дэйва, редакция Вестника у меня заказала аж в пяти частях, по части в неделю, страчу пером без остановки». «Фига себе», — удивлённо качнул я головой. «Но никаких секретов не выдаю», — заторопилась Келлен. «И без разрешений имён не называю, видео не выкладываю». «Могу вообще написать так, что никто и не подумает, что это о нас история. И предметы не описываю, свойства их не называю». «Ладно, ладно», — закивал я. «Пиши». «А проценты нам?» — возмутил Собом. «Прекрати», — оборвал я его. «Много ли ей там платят?» «Ты можешь и не поверить», — за девушку ответил Крей, почесав в некотором смущении шею. «Но суммы знатные. Сам в шоке». «Я у Бома теперь платную подработку выпрашиваю, чтобы нахлебником не стать». «Что там про фагнира?» — вернулся я к теме, поднятой злобой. «Чумной он, тащит за собой облако страшной заразы, и в наших сводках помечен как крайняя опасность. Мы в тот раз с теми болезнями едва справились, и причём не со всеми. Трое из наших никак не могут избавиться от одной скверной болячки, ломающей грузоподъёмность на очень большой процент. И болячка заразная». А теперь представь, что мы тут задержимся, посмотрим на представление, а затем порыв ветра притащит на наши любопытные головы новую заразу. Барс — придурок. Баронесса же запретила тем, кто отправляется в поход, лезть в подобные проблемы. Если он заразится, останется на берегу. Будет больной кошкой валяться на пороге клановой цитадели и охранять её. А кто виноват? Только он сам. Отомстить захотелось. Отомстить? Угу. Фагнир его смял в прошлый раз. Встрял шёпот. Убил. Барса. Наш, конечно, болезнями ослабленный был, оправдание весомое, но Барс теперь не успокоится. «Ради этого так рисковать?» Снова подал голос Бом. «Чушь. Много ли раз мы летали на Возрождение?» «Для Барса поражения многое, значит. Ну да, придурок он. Может потерять затерянный материки за ночной драки в лесу, каких в его жизни было не меньше сотни». «Держимся плотнее», — скомандовал Злоба. «Накрываю всех куполом». «А, чёрт! Про дочь Роса забыл. Купол над ней не встанет. Она и телепортируется-то только благодаря консервированным слезам». «Мы можем отстать?» — предложил я. «Я с ним задержусь», — вызвался тихушник. «Остальных накрывай куполом. Роса я уберегу». «Нет, пока продолжаем идти так. Ахан, прикрывайте нас. Если что, берите удар на себя. И смотрите по сторонам. Белое дерево может оказаться за любым кустом». «Здесь нет кустов, одни гигантские деревья и палые листва». «Значит, за стволами смотрите. Шепот, не цепляйся к моим словам и нервам, а то превращу в чихающую кучку праха». «А почему именно чихающую?» «А потому что у кучки аллергия на прах. Смотрим по сторонам». «Ты в порядке?» Кира обратилась к роске, оседлавшей тирана, и смотрящей в сторону, откуда доносился шум и где полыхали вспышки разноцветного света. «Там была девочка с рыцарем». «Да, и что?» «Она такая же, как я». Роско взглянула на меня. «Такая же девочка, как и я, только сильнее». «Сильнее?» «Да, я почувствовала. Она очень сильная. Очень-очень сильная. И она меня увидела». «Чёрт!» — изрёк прекрасно всё услышавший злоба «Ускоряемся в два раза. чтобы бы ни случилось, позицию не покидать. Я начинаю испепеление». «Другая девочка?» переспросил я и тут же повернулся к магу. «Испепеление?» «Мертвящее пламя мы ответил тот. «Заклинание великих». «Ну и название». «Ты посмотри на эффект». Он вскинул руки, раскинул их в стороны, и с его пальцев сорвались десятки темных искорок. Фиолетовый цвет? Или еще темнее? Там, где искра упали на растительный ковер, мгновенно зажегся огонь тёмно-оранжевый с фиолетовыми всполохами, полностью бездымный. Но ничего не загорелось. Просто листва, редкая трава и ветки попросту чернели и скукоживались, издавая лёгкий шелест и треск. Огромные деревья устояли перед магией, но лишь потому, что тёмное пламя их почти не коснулось, только слегка облизнуло бугристую толстенную кору и побежало дальше, следуя за нами как преданный адский пёс. Маленький отряд стремительно уходил во тьму между деревьев. Яркий магический свет над нашими головами угас, а тёмное пламя почти незаметно, хотя и ужасало своим эффектом. Злоба мерно шагал вперёд, взглядом контролируя бушующую вокруг нас магию. Окружённые мертвящей тьмой, мы виляли между деревьями, попутно уничтожая всё живое. Как в страшном кино. Вот лиственный ковёр взорвался, из скрытых в нём ям выскочил десяток бородатых детин с топорами и мечами. Разбойники. Не успели они что-то хрипло заорать, как их накрыло тёмной волной, и разбойники попросту исчезли. Обратились в посмертные вспышки и облачка оседающего праха. А вот огромная пантера, скрижища когтями по коря спустилась по стволу и приготовилась к прыжку на шею колывана. Маг взмахнул небрежно рукой, подлетевший язык тёмного огня облизал морду хищного зверя и, словно обмерев, та рухнула вниз исчезнув в пламени навсегда. Змеи, шелестящие неведомые твари, передвигающиеся под листвой, оставляющие за собой вздутие и провалы, все они умирали, а злоба шагал и шагал дальше. Изредка он прикладывался к большому флакону из голубоватого хрусталя, доверху наполненного синей маной с золотыми искрами. Видимо, затрата у постоянно поддерживаемого заклинания древних просто чудовищная. Но злоба справлялся. А я? Я шагал следом и не отрывал глаз от ползущих перед глазами десятков строчек. Я получал опыт. Немного. Наша группа очень большая и разнородная. Но всё же я получал опыт. Отлично. Ночная вылазка продолжает приносить свои плоды. Передвигались, само собой, мы не молча. Трудно удержать языки за зубами, когда шагаешь посреди магического пламени, да ещё по воспетому в мрачных легендах тёмному краю. Темы были самые разнообразные, но все разговоры касались обороны и нападения, а также пересудов о том, что это за гигантский пень с самой настоящей каменной башней на макушке. Я предположения не строил. Я точно знал, кто там был. Ещё одна будущая богиня. Пока юная. Девчонка. Вихрастая и тощая, прямо как моя роска. Но уже сильная. Очень-очень сильная что говорит о многих вещах сразу. Не надо быть мудрецом, чтобы сделать предположение о том, что новые ужасные болезни насылает девчонка из башни, катающаяся с чумным рыцарем, как теперь я стану его называть. И второе предположение. Роско от своей сверстницы и соперницы отстаёт очень сильно. Надо срочно ликвидировать разрыв в силе и образовании, Но как подстегнуть развитие божественного ребёнка, особенно в то время, когда мы уже выступили в морской поход, а у меня нет времени? Надо что-то придумать. Я испытал огромный прилив благодарности к орбиту и к Кире. Сейчас они занимаются роской куда больше меня. Кира обеспечивает материнскую заботу, следит, чтобы дочь была сыта, одета и обута. А орбит наставляет её. Да, худющий, лысый и тянущий слова эльф кажется последним, кого бы нормальный отец позвал на роль учителя для своей дочери. Ведь орбит — это ходячее безумие, хихикающее и проказливое. Но также он знает очень много о мире Вальдира. А ещё он сын того, кого можно смело называть первобогом Вальдира. Поэтому я не стану больше мешать воспитательному процессу орбита. По крайней мере, до тех пор, пока не смогу заменить его. На равноценном уровне. из меня же? Большущий? Нет, просто огроменный подарок Орбиту. От чистой души. Надо только придумать, чтобы ему такого подарить. Подарок должен быть странноватым, но многообещающим. «Господи!» — изрек шепот, вытаращившись в воздух перед собой. «Злобыч, прочти донесение!» «Мне не до этого!» — ответил злоба, взмахом руки накрывая огнём гигантскую зловещую фигуру, скрывающуюся за стволом дерева и держащего над головой нечто вроде трёхметровой дубины. — Прочти вслух. — Наши окружили пень с башней. Туда же вот-вот подоспеют чужаки. Ещё не определили, что за клан преследует пень с башней, но это дело времени. — Хорошо же. — Да нет. Над местом схватки зажёгся гигантский золотой крест, окружённый тысячами носящихся вокруг него небольших белоснежных птиц. «Крест размером с семиэтажку. Птицы похожи на голубей, только очень быстрых. И с каждым мигом крест становится всё ярче, наливается светом, и слышится какая-то торжественная органная музыка, понимаешь?» «Клауд золотых тамплиеров», — ответила эрудированная девушка, торопящаяся вслед за прислушивающимся ахном «Наверное». «Верно», — закивал взбудораженный шёпот. Тамплиеры собираются ударить по тёмному краю клаудом. — Двигаемся ещё быстрее! — рявкнул Злоба. — Ещё в два раза быстрее! Надо уйти километра на три подальше! — Думаешь, нас зацепит? — поразился я. — Мы уже километра на два отбежали. — Деревья! — ответил Злоба. — Тёмный край живой. По легенде, это бывший эльфийский древнейший лес, что однажды по какой-то причине восстал против эльфов и прогнал их прочь. А затем лес заснул. Большая часть здешних деревьев живая. И если клауд тамплиеров повредит их, целая область дремучей чищобы превратится в воющую деревянную молотилку, убивающую все живое. И насколько большая область? Не меньше пяти миль в диаметре. Быстрее! Двигаем еще быстрее! Да зачем бить клаудом по десятку неспов? — крикнул я, пребывая в полном недоумении если не в злости. Меня можно понять, ведь снова наши планы летят кувырком из-за каких-то чужих игрищ». «Не по нам», — ответил шепот. «Мы нежданная заноза в колени Случайно помогли тем, кто гнался за пнем и башней с самого начала. А изначальных преследователей очень много. Блин, тут такая крутотень начинается, а мы уплываем. Ведь на континент больше не вернуться «Ты можешь выбрать», — заметил спокойно злоба продолжая уничтожать при помощи страшной магии, обитающих в лесу лихих разбойников, злых эльфов, пантер и прочую местную живность. «Иди ты!» — буркнул шепот. «Отказываться от похода к новому материку? Нет уж! Смотри, волки!» С глухим рыком из сумрака появился десяток громадных и лохматых черных волков со злоощеренными пастями и многообещающе сверкающими глазами. Классика жанра. Такая классика, что с легкой радостью порвет гостей древнего леса на мелкие лоскуточки. Злоба дернул плечом. Взметнувшееся волшебное пламя двинулась к стае волков, но была остановлена протестующим воплем Роски. «Не троньте волков!» Крик был настолько громок, что мы все невольно вздрогнули от вопля будущей богини. «Не буду», — тут же сориентировался маг, отводя ладонь. «Пока они нас не трогают». «Они хорошие!» — обиженно буркнула моя дочь, неотрывно глядя на лесных хищников. — Им просто интересно. — Да нет, — возразил я, решив, что хватит дочери пребывать в блаженном неверении. — Эти звери очень злые и голодные, милая. Они могут сделать нам плохо. — Нам нет, — отрезала Роска, глядя на меня как на изверга, случайно проявившего свою темную сущность. — Это же волки! Большие, черные, красивые волки! «Почти такие же красивые, как мой тиран». «Мой тиран». Всё, приехали. Кажись, папа останется без любимого питомца в самое ближайшее время. Тем временем двигающаяся на нас стая хищников притормозила и во все глаза уставилась на оседлавшую громадного черно белого волка девчонку-подростка. Та, в свою очередь, смотрела на них, в то время как наш отряд быстро проходил мимо. Спустя минуту волки остались позади так и не набросившись на нас. В уши нам влилось прощальное многоголосое взлаивание. «Они просто голодные и им скучно», — вздохнула Роска. «Ведь у них нет папы, мамы и дяди Орбита. И крестного отца шепота», — поддакнул тихушник, старательно улыбаясь юной богине. «Отвали от моих родственных связей», — рыкнул я, крутя головой по сторонам, как заведённый. «И где белое дерево?» «Можем еще несколько часов крутиться», — ответил злоба, делая новый глоток из флакона с маной. «Или до утра. Тут уж как повезет. Дерево рандомно выбрасывают в определенную локу или есть какие-то признаки, привязка к местности. Его прячут. Оно не слишком высокое по сравнению со здешними гигантами, а его еще и в низины размещают обычно, чтобы издалека увидеть нельзя было. Если можно осложнить жизнь игроку, бесы это сделают с радостным злобным хихиканьем, «С радостным злобным хихиканьем», — повторила Роско. «Ой! Озеро, озеро, озеро! Рыба!» Снова дернувшись, мы посмотрели вперед и обнаружили, что спускаемся по длинному и пологому склону, сплошь усыпанному толстым слоем мертвые листвы. В самом низу — нечто вроде овального озерца, частично скрытого за стволами деревьев великанов и слоем той же листвы. Как вообще Роско умудрилась заметить эту глубокую лужу так быстро? Душа завзятого рыболова подсказала? Мы увидели озеро только после её оповещения. «А можно мы остановимся и поймаем пару рыбок?» С такой яркой надеждой в голосе вопросила Роско, что буквально рассеяла на несколько мгновений здешнюю вечную тьму. «Конечно можно!» Закивал орбит, почёсывая одной рукой затылок, а другой, скребя макушку мамонта. «Эй!» — рыкнул я, понимая, что сейчас мне придётся сыграть роль злобного отца. «Роска, милая, ведь мы должны торопиться, и поэтому...» «Белое дерево на берегу озера!» — воскликнул шёпот. «И поэтому можно и порыбачить!» — закончил я фразу. «Ура!» «Двуличный папаша!» — пробурчала с презрением Кирея-защитница, одарив меня нелестным взглядом. «Ты ведь не из тех отцов, что гуляют с ребёнком в парке, только если там пиво разливное продают». «Бедная девочка», — поддержала её и Кэлен, ищущая. «Я вот не такой», — тут же добавил Крей, смотря на Кэлен взглядом человека, рождённого быть идеальным отцом. «Рос, знаешь, детей надо поощрять, а их желание поддерживать», — робко произнёс док. «Давно доказано...» «Себе я тоже кусок белой коры оторву!» — заметил Бом, неотрывно глядя на нужный нам берег озера. «Гады!» — рявкнул я. «И вообще я супер-отец! Нечего тут! Дочь, сразу говорю, времени у тебя будет мало! Злоба, а что там с Клаудом?» «Ты как всегда вовремя!» — ответил Мак, рукой указывая нам новое направление. «Нам можно выдохнуть спокойно и расслабить булки». «Расслабить булки?» — удивлённо пискнула Роско. «Сияющий в небе крест сместился», — продолжил злоба. «Кто-то там прицеливается очень тщательно и хочет накрыть определенную область. Наши летающие разведчики сунулись посмотреть, на кого нацелена голубиная смерть. Но неизвестно, кто их тут же сбил магическим ударом». «Одно ясно. Тот, кто идет следом за пнем и башней, двигается не слишком быстро, но уверенно». Наши аналитики все ногти от любопытства сгрызли. Спрашивают, не рискнет ли товарищ Шопот с собой ради всеобщего блага. «Не рискнет!» — завопил яростно шепот. «Они мне писали. Ну уж нет. А если я какую-нибудь неизлечимую болезнь подхвачу? Прощай поход? Нет уж. Пусть ищут других камикадзе. Так ими передай». «В озере ничего не притаилось?» — спросил я, глядя, как еще одна стая лохматых черных волков вынырнула из полутьмы, поглядела на нас внимательно, особенно на Роску, а затем развернулась и вновь канула в сумрак. «Обязательно притаилась», — ответил злоба. «Это же тёмный край, Рос. Тут везде что-то живёт, пыхтит, строит мерзкие планы и мечтает о миге, когда вцепится кому-нибудь в глотку. Могу вскипятить воду, но навряд ли твоя дочь оценит такую уху». «Я подстрахую», — заверил меня шёпот. «Считай меня и нянькой на почасовой оплате». Молча покрутив головой, я устремился за злобой. Вскоре мы достигли озерца, и остановились в трёх метрах от засыпанного листвой берега. На воде разный мусор, там и сям булькало, появлялись быстро расходящиеся и пропадающие круги. Что-то явно обитало в озере. Роска едва не пищала от восторга, собирая удочку с такой молниеносной скоростью, что я и уследить-то не мог. Маг спящих прочие из взятой им группы рекрутов старательно осматривались, буквально сканируя пространство при помощи умений и магии. Похвально. Они куда круче нас, поэтому моя боевая группа смогла расслабиться. — В таких опасных местах случается очень интересный улов! — заметил бом, задумчиво почесывая зелёную щеку и возвышаясь надо мной, как мощная стальная башня. — Шёпот проследит за Роской, а я прослежу, чтобы её улов не прошёл мимо наших закромов. Эти неоспытаки и хитрые! — Договорились, — кивнул я. — И за Роской следи, пожалуйста. «Боюсь я за дочь. Я тоже кусочек белой коры оторву». Кирея не скрывала любопытства, пристально глядя на цель нашего путешествия. Стоящая рядом с ней Карен часто кивала. «А я ветки на удилище». «Девочка, ну не надо дерево ломать». Уже прямо взмолился злоба. «Возьми кусочек коры на память и всё». «Кору тоже возьму. На разную кору хорошо ловится донный шипоглаз». Прямо мечтаю такого поймать. А может, срубим всё дерево целиком? Девочка, я тебя прошу, вот прямо прошу. Может, и срубим, — сказал я, нетерпеливо оглядываясь. Ну что, я первый рискую. Злобыч, не дёргайся ты так с деревом. Не сам же ветки ломать будешь. Или есть какой-то прямой запрет. Если причинишь дереву вред, кроме взятия кусочка коры, то в следующий раз оно тебе ничего не даст, — вздохнул волшебник разве что веткой по роже». Разведя руками, я улыбнулся. «Вот и не причиняй вреда. А Роско? Не думаю, что в будущем ей понадобится кора белого дерева, увеличивающая запас обычной маны». «И мне не понадобится...» Поднял ручи щубом. «Разве что на продажу, но ведь кору самому срывать надо, верно? Значит, и продать не получится. Вдруг белое бревно потянет на хорошую деньгу. Если что, рубить я сам буду». «Чёрт с вами!» — сдался злоба. «Гринписа на вас нет, губители!» «Крушите, ломайте, рубите! Веселитесь от души! Но сначала я бережно оторву кусочек коры». «Иди оторви!» «Можно отрывать!» — кивнул паладин Ахн. На тёмном горизонте ничего опасного пока не замечено. И мы пошли. Гуськом. Осторожно двигаясь по берегу озерца. При этом я не отрывал взгляда от белого дерева. Вот уж и верно, красотища. Ветки длинные, как хлысты, сплошь усыпаны большими ажурными листьями, дырка на дырке. И это не жуки постарались. Казалось, что дерево вырезано искусным скульптором из куска белоснежного камня. Если бы не слегка покачивающиеся листья, впечатление было бы полным. Ствол прямой, покрыт тонкой и слегка шелушащейся корой. Белый — с серебряными частыми прожилками. Плодов нет, цветов тоже. Просто лиственное деревце, непонятно как оказавшееся в древней чищобе угрюмого тёмного края. Злоба подцепил кусочек коры первым. Аккуратно взял шелушащийся кусочек и потянул на себя. Кора послушно отошла. Мак облегчённо выдохнул, бережно убирая добычу в широкогорлую склянку. У меня в руке зажата такая же посудина получено от наставника по магическому ремеслу. Я в точности повторил действия злобы и стал обладателем столь же крохотного кусочка. И еще один шажок к обладанию необходимого количества маны. В свою очередь отступил, дал пройти Кирея. Даже паладинам нужна мана. Хотя почему даже? Им она, кстати, очень сильно нужна, ибо паладин, без укутывающих его защитных и усиливающих аур, всего лишь обычный воин. Золотая вспышка, беззвучная и не слишком яркая, достигла нас в тот момент, когда все желающие уже оторвали себе по куску коры. Такое впечатление, что в тёмном краю началось было солнечное утро, но тут же прекратилось, задавленное телами древних деревьев. Золотые всполохи пронеслись между стволами и были поглощены сумраком. И всё. На этом действия чужого Клауда для нас закончились. Мы не увидели ничего кроме красивой иллюминации. «Ударили!» — тихо сказал злоба, читая, по всей видимости, боевой чат неспящих. «Хороший удар. Не шедевральный, но хороший. Клауд свалил много деревьев. Сейчас лес выскажет своё возмущение всем, до кого сможет дотянуться». «Нас не зацепит?» — добавил шёпот. «Но всё же по сторонам поглядывайте. Хоть одно злобное корневище до да вылезет». «Мы скоро!» Бодро донеслось от озера. Повернувшись, я увидел ожидаемое. Моя дочь в компании орбита сидела на бережку и следила за поплавками, приплясывающими на водной глади. «Эти фанаты ловли!» — вздохнул я, бережно пряча склянку с драгоценной корой. «Птица!» — дернулся гном Крей, стоящий вместе с нашей группой поддержки и пристально следя за невеликой белоснежной птичкой с оперением, испускающим слабое золотое свечение. «Голубь тамплиеров!» — поморщился велеречивый ахн. «Их глаза и уши!» «То есть птичка нас засекла и перебросила картинку хромовником?» — уточнил я с тревогой, глядя на стремительно тающего голубя, на лету превращающегося в зыбкое привидение. Пара мгновений, и голубь окончательно пропал. «Да, судя по всему, управлять голубями они не могут!» — задумчиво почесал подбородок злоба. Часть голубей уходит на дополнительную атаку Клауда. Ещё часть разлетаются во все стороны и передают в клановую цитадель множество картинок с поля боя. В своё время реальные тамплиеры были всеведущими для своей эпохи. Надо уходить отсюда. Неохота встречаться с рейдовым отрядом вражеского клана. Кто знает, на что способен голубь золотой. Быть может, он столбит координаты, действуя как маяк, и по ним можно нанести удар или же телепортировать ударную группу. Торопитесь. «Рыба!» — радостный вопль Роски заставил нас взглянуть на озерцо. Девчонка выгнулась всем телом назад, удерживая дёргающееся удилище. На леске билась здоровенная рыбина с буроватым телом, но искрящейся серебряной головой и янтарными огромными глазами. «Это очень редкая рыба», — буднично произнёс злоба, видимо, уже попросту уставший удивляться и впечатляться. «Для алхимиков?» Для них только глаза и серебряная чешуя. А вот всё остальное продаётся поварам высшего класса. — У меня очень способная дочь, — признался я. И с каждым днём она всё круче и круче. — Волки, рыба, книги, — покачал головой маг. — Как ты вообще мог выбрать такое сочетание? Если уж волков выбрал в качестве любимых зверей, то любимым занятиям надо было выбирать охоту. Сочетание идеальное покровительствовала бы игрокам-охотникам. Таких всегда множество. И такие игроки очень часто выбирают себе в питомцы волков. А я по-своему выбираю. Пожал я плечами. К чему шаблоны в таком деле? И вообще, честно говоря, если Роско останется простой жрицей или вовсе простой и веселой девчонкой, я останусь доволен. Обойдемся без божественного трона, если что. Не помрем от горя. Жениться тебе надо, вздохнул злоба. Хм. Приглушённый треск прервал нас и заставил круто обернуться. Снова ожидаемое. Белое дерево лишилось пары длинных веток, перешедших Роске. К земле летели десятки оторвавшихся ажурных листьев. Этакий печальный снегопад. К дереву подступил и бом, держащий в руке длинный топор. Всё, конец деревцу. Мы со злобой едва головы не преклонили. Самыми кончиками пальцев оторвали полоскутку отмёрзшей коры, А эти ребятки куда более толстокожие и зубастые. Наверное, именно такие вот люди, вооружённые топорами и бензопилами, срубают многовековые деревья в реальном мире, не испытывая при этом ни малейшего благоговения к природе. Издалека донёсся громкий и протяжный треск. Вдалеке, в едва подсвеченном сумраке тёмного края, шевельнулось нечто колоссальное, очень высокое и мощное. Вздрогнула земля, На наши головы полетели сотни листьев. Теперь начался настоящий листопад. В самом эпицентре эпическая молотилка. Закачал головой шёпот. Деревья ожили и устроили бойню. Башня. Пень с башни уцелел. Принял на борт новых пассажиров и уходит дальше на север. Чумный рыцарь Некрос? На пне. Шёпот взглянул на злобу и дурашливо скривился. Барс воет в бешенстве. «Погоди, его того? Угу. Глянь, чего мне прислали». Шепот сделал высвеченный в меню скриншот видимым для всех и развернул его шире. На красочной картинке, заполненной серо-зелёным туманом и огненными вспышками, на земле лежал алый Барс в своих знаменитых потускневших и покорёженных доспехах. Его грудь придавливала окованное стальное копыто громадного боевого коня. А в седле сидел мрачный рыцарь, что уже успел размахнуться, и сейчас опускал тяжёлое копье на шею алого барса, решив его пригвоздить к земле, как букашку. За спиной рыцаря сидела девчонка. Обычная девчонка. Радостно смеющаяся. Сверху вниз глядящая на поверженного барса. — За эту картинку многие дорого заплатят. — заметил я тихо. — Бедный барс. — Сам виноват. — отрезал Злоба. — Мстить ему, видишь ли, захотелось. Виндетту доморощенную устроил. — Всё, уходим. Не станем дожидаться новых гостей или местных хозяев. — Уходим. — пророкотал Бом, глядя на падающее белое дерево. — Телепортом? — Нет. — ответил я. — Злобыч, есть шанс прогуляться по тёмному краю и устроить часовой забой всех монстров, кроме волков? Нам надо расти. И команду жаль, они полночи с нами таскаются. А пока даже руки не размяли. «Рост — дело хорошее. Пошли. На юго-восток. К ближайшей деревне. Оттуда уже протонёмся к месту стоянки судов. Смотри, Рост, не сорвись в затухание. Тебе вахту скоро принимать». «Не сорвусь. Выйду на пару часов, отдохну. Приму волшебное снадобье, что должны были уже прийти. И снова как огурчик с воспалёнными глазами и пересохшими зрачками. Элита плохо пахнущих игроманов». «Ну-ну, элита громанов Ах, информируй две группы. Равные по силам. Меня и шепота в расчёт не бери. И в состав не включай. Мы просто пойдём следом и встрянем только в крайнем случае. Цель — устроить боевое турне по лесу и добраться до ближайшей деревни». «Понял, сделаем». Через четверть часа двумя небольшими группами мы шагали между исполинскими деревьями, держа курс на юго-восток. На этот раз мы были не пассажирами смертоносного экспресса «Злобы». Теперь мы воевали самостоятельно. Я вернул себе тирана и натравливал легендарного волка на кого только мог. Благо лекарей хватало, и питомцам мало что угрожало. Тренировка, тренировка. Надо расти. И быстрее. Вдруг удастся за прогулку набрать пару новых уровней и прокачать хотя бы одно заклинание из моего арсенала. Остальные мыслили точно так же и старались изо всех сил. Нет-нет, я поглядывал на колывана на чьей спине сидели Роско с орбитом, вооружившиеся ножами и склонившиеся к длинному белому бревну, лежавшему там же. Оба непоседы явно что-то вырезали на белой древесине, оживлённо переговариваясь и тыча ножами. Что они затеяли? Это ведь на самом деле резьба. Прямо какой-то тотем получается. Бедный полуорк Бом. Его же инфаркт хватит. Он бревно готовит на продажу. Но вряд ли орбит позволит отдать кому-нибудь белое брёвнышко из тёмного края. Всадив в дымящего ревущего великана магический огненный заряд, я накрыл врага терновой пущей и перевёл взгляд на стремительно бегущую к нам чёрную пантеру. Не стоит отвлекаться. Надо отрываться по полной программе. Ведь уже сегодня мне держать вахту на главном мостике монструозного флагмана клана неспящих.